Глава 1: Аномальная девушка. Все началось с одного запроса: огненных птиц стало слишком много на 19 этаже. Маленький новичок под сабином. Мы, семе гости явились на 18 этаж, и авантюристы Ревиры неожиданно обратились к нам с просьбой. Время от времени в подземелье происходит переполнение определенными видами монстров. Эти странные необычные феномены называют аномалиями. В этот раз заполнившими подземелья монстрами стали огненные птицы, редкий вид монстров, которые встречаются обычно на девятнадцатом этаже и ниже. Как понятно из их названия, это птицы, которые применяют огненные атаки. Это стало проблемой, потому что девятнадцатый этаж называют «гигантским древесным лабиринтом подземелья». Естественно, огненные птицы могут целый этаж обратить в пылающую преисподнюю, если не сократить их количество. Мало того, я слышал, что они иногда заглядывают на 18-й этаж, который считается безопасной зоной, и перемещаясь по нему представляют опасность даже для обустроенного на острове посреди озера города Ривира. Авантюристы высокого ранга, отправляющиеся в свои походы из Ривира, не хотят, чтобы их база сгорела дотла, и мы появились как раз в то время, когда они отправились уничтожать монстров. Жители попросили помощи с возможной катастрофой и снаряжали каждого авантюриста высокого ранга, который оказывался на этаже. Война с Рекией кончилась три дня назад, мы вернулись к своим обычным заходам в подземелье и впервые смогли пройти до безопасной зоны сами, не полагаясь ни на чью помощь. Лили была очень недовольна, когда нам стали навязывать задания, стоило нам только показаться. Но приятная награда и тот факт, что нападение огненных птиц может ограничить наш собственный прогресс, заставили ее сдаться. Авантюристы Ревиры предлагали роба с сопротивлением горению сламандровой шерсти в качестве залога всем согласившимся. Организатор определил меня в другую группу из-за моей высокой ловкости. Истребление монстров хотели завершить как можно быстрее, поэтому я оказался в группе скоростных авантюристов. Накинув сломандровую накидку на плечи, я оставил Лилии, Вельфа, Микоты и Харухима на время и последовал за назначенной мне группой крупных авантюристов ко входу на 19 этаж. Стоило мне только подумать, что бои идут хорошо, как я вдруг осознал, что отделился от остальных». Гигантский древесный лабиринт очень сильно отличается от этажей, которые встречались мне раньше, поэтому я не знаю его структуры и путей. Поскольку забег за огненными птицами проходил на неизвестной территории, и поскольку я был поставлен в невыгодную позицию в хвосте построения, остальные авантюристы ушли вперед. Я обнаружил, что нахожусь в пустынном уголке подземелья и попытался собраться с мыслями, когда это случилось. Мне показалось, что я видел нечто напоминающее человека. Оно ковыляло на раненой ноге и спряталось в густой листве, лежавшей на полу подземелья, будто пытаясь сбежать от погони. Моей первой мыслью было, что это мой собрат-авантирист. Я в панике бросился к нему, но неожиданное зрелище тут же лишило меня дара речи. Я приблизился так осторожно, как только был способен. И... Монстр... Вуивор! Увиденное меня поразило. Монстр-гуманоид с тонкими конечностями и бледно-синей Увидев огромный кристалл в ее лбу, который можно было бы принять за третий глаз, я вспомнил, что это подвид дракона, называемый Вуивром. Вуивр. Известно, что это, вместе с единорогом, речейшие из редких монстров, которых вообще можно встретить в подземелье. Я слышал, что он появляется между 19-м и 24 м этажами, а добыча с него что когти, что чешуйки стоят бешеные деньги. Впрочем, они ни в какое сравнение не идут с красным кристаллом во лбу этих монстров, Слезой воивра. За него дают такие огромные суммы, что авантюристы часто называют его камнем богатства. Только вот вытаскивание камня из -за лба Вуивра заставляет его тереть рассудок, а убийство дракона неизбежно повреждает сонный камень. Существуют записи, в которых говорится, что огромное число авантюристов было зарезано за попытки его получить. Воивры это родственники драконов, величайших монстров подземелья, их боевая сила очень велика. Обычно у воевров гомоноидная верхняя часть тела, а нижняя часть напоминает змеиное, как у лами. Они напоминают женщин с хвостами вместо ног. Только вот... А монстр ли она? Это создание кажется очень человечным, у нее даже слезы из янтарных глаз бегут. Оно ни во что не одето, бледная синяя кожа, с которой оно было рождено. Я заметил, что на том месте, где должен быть толстенный драконий хвост, была пара стройных ног, и пара небольших грудей на груди. Если бы нет цвет кожи и чешуйки, она была бы похожа на девушку моего возраста. Вуивр плачет. Руки обвились вокруг дрожащего тела. Уставился на меня с места, в котором прятался. Будто она совершенно забыла, что она монстр. Оно выказывает страх, будто человек. «Я не могу в это поверить!» Раздался шепот где-то в уголке моего разума. «Я не могу мыслить здраво». Мое замешительство только нарастает. Даже собственными глазами это увидев, я попросту не могу поверить. Ну то есть монстры наши враги в конце концов. Монстры рождаются убийцами, обнажают клыки и используют любую возможность для атаки. Они настроены только на разрушение. Места для раздымья и эмоций в их головах нет. Монстры это. ну, монстры. Точнее, так должно быть. И я не ощущаю ненависти отвращения к монстру, который оказался передо мной. Они должны быть нашими кровными врагами, должны бросаться на нас, обнажив клыки, но я не ощущаю той угрозы, которая должна от нее исходить. Всё совершенно наоборот. Я не могу ударить мечом гуманоида, который сидит передо мной. Еще никогда я не встречал таких монстров. Она издала вскрик. В глазах Вуивра отразился кончик кинжала Гестии. Я тут же спрятал его в ножны. «Что я творю?» «Наорал я сам на себя?» Лёгкая тень облегчения мелькнула на лице монстра, удивленного не меньше моего. Может, у Юров есть какие-то подрасы? Может, это какая-то неожиданная мутация, которая может сойти за аномалию? Ему больно? Нет. Оно ранено. Несколько мест на теле монстра были в крови. Я увидел, что отдельные чешуйки на плечах оказались вырваны. Только оружие способно наносить такие раны. Скорее всего, на монстра напал авантюрист, как бы там ни было, раненый Ваивр, не сводя с меня наполненного ужасом взгляда, попытался от меня отползти, но его спина почти мгновенно вжалась в стену, отступление не помогло. Я застыл. Монстры — это смерть и разрушение в чистом виде. С ними невозможно подружиться, и определенно не стоит оказывать им никакой помощи, но вот я стою и смотрю в янтарные глаза Ваивра, в которых читаются эмоции. Я не могу его прикончить. Медленно я отступил. Оказавшись в безвыходном положении, я решил, что будет лучше, если я сделаю вид, будто я никогда этого не видел, и с позором убегу. Повернувшись спиной к Ваивру, я его оставил. Человек исчез. Ваивра смотрелась с задумчивым выражением на лице. В глазах ещё стояли слезы. В подземелье стало тихо. Напуганная тем, что ее могут заметить, девушка осмотрелась и поднялась. Обеими руками, уперевшись в стену подземелья... Она начала брести по коридору, едва переставляя раненую ногу. Неожиданно хлоп, стук крыльев раздался за спиной Воивра, и красная птица показалась тоннеле неподалеку. Огненная птица была размером около двух метров, в налитых кровью глазах читалась неодолимая ярость. Девушка Воивра замерла, ощутив жар за своей спиной. парящая в воздухе создание нашло последнюю жертву. Огненная птица направила в нее поток пламени, куда более мощный, чем могло бы создать любая из адских гонщик. Девушка попыталась отпрыгнуть на своих тонких ногах, но было слишком поздно. Изверкнутое огненной птицей пламя отразилось в янтарных глазах, почти настигнув девушку. «Ха!» — я взмахнул кинжалом гисти. Пробежав на полной скорости и прыгнув, я рассек огненную птицу надвое. Лишенная силы огненная атака замерла в воздухе, Прежде чем исчезнуть. Магический камень монстра оказался растечен Огненная птица обратилась в пепел. Ее остатки разлетелись. Воивор не удержался на ногах, осыпанный облаком искор, и сел на землю, когда я приземлился. Проклятье! Но все, мне конец. Уставившись на лезвие кинжала гисти, направленные вниз в моей хватке, я отчаянно вздохнул. Я не смог заставить себя уйти. Поэтому я вернулся и незаметно наблюдал за выивром, а когда огненная птица атаковала, я обнаружил, что сорвался. Ужас на лице монстра... Нет, на ее лице... заставило мои ноги двигаться сами собой. Совершенно одна посреди подземелья. После нападения авантюристов понятно, почему она теперь так нас боится. Но почему на нее без причины накинулся собрат монстр? «Да, я знаю, что такие мысли принесут только проблемы». «Рациональная разумная часть меня продолжает настаивать на том, чтобы я не наделал глупостей, но руки сделали все сами». Левую руку я запустил в волосы, закидывая их назад, подходя к ошеломленной девушке в Уивро. Как и в первый раз, она на земле смотрит на меня снизу вверх. Дрожа от страха и удивления, она смотрит на меня, будто пытаясь охватиться за тонкий лучик надежды. Наконец, отпустив волосы, я медленно протянул ей руку... В моей голове мелькало огромное множество самых разных мыслей, а потом слабо ей улыбнулся: Я не могу! Что бы ни случилось, я не могу ее убить! Все в порядке, не бойся! Я встал перед ней на колено, наши глаза оказались на одном уровне. Потом я попытался расслабиться и улыбнуться снова. Ее глаза раскрылись еще шире, будто она поняла, что я сказал. Даже укротители, подчиняющие монстров своей воле комбинируя силу и боль, Никогда не делали ничего настолько глупого. Безумие нарастало, и я начал изучать раны, покрывающие ее тело. Ее плечи были серьезно повреждены, а сломанная нога выглядела ужасно. Я потянулся в сумку на ноги и достал двойное зелье семьи Миаха, содержащее неизвестную жидкость фиал, появившееся в моей руке, должно быть ее напугал, потому что она вздрогнула всем телом, когда его увидела. «Не нужно беспокоиться. Это называется зелье зелье она заговорила уже не знаю в который раз за сегодня я оказался ошеломлен но этот был самым серьезным ее голос все еще звенел в моих ушах я заговорил с ней просто пытаясь ее немного успокоить ответа я не ждал а теперь я застыл из моего рта вырвался сухой смешок слегка придя в себя я открыл фиал мне было интересно окажет ли зелье какой-нибудь эффект на монстра когда я начал поливать жидкостью ее плечи К моему облегчению, скрытые под запекшейся кровью раны начали затягиваться. Она, кстати, тоже выглядела очень удивленной. Высшие зелья способны исцелить сломанные кости, но к несчастью они не могут срастись неправильно, если попытаться вылечить рану, не зная, как правильно это сделать. Другие целебные средства и магия тоже так работают. Они могут нанести вред, если неправильно подготовить лечение. Несмотря на то, что я не понимал, как правильно исцелить раны, я оторвал кусок саламандровой ткани, я обвязал ей ногу девушки, используя нож от кинжала как планку. Остатками зелья полил ее раненое тело, оставаясь на одном колене. Когда Фиал опустел, мы молча уставились друг на друга. Она была очень сильно взволнована, девушка с длинными блестящими синими волосами прижала руки к груди, её удивительно ясные янтарные глаза дрожали, а тонкие губы открывались и закрывались каждые несколько секунд. Я пытался игнорировать жар, который появился в моих щеках, и отводил глаза от ее раскрытой груди. В ней точно есть что-то необычное. Я встречал гарпи в горах Биор не так давно, они тоже выглядели по-человечески, но были просто монструозны. Те создания определенно были монстрами, а эта девушка, она так похожа на нас, и те чувства, которые от нее исходят, очень сильно отличаются от ярости монстров. Странный монстр, странная девушка. Что-то подступило к горлу, когда я попытался понять существо, которое было чем-то средним между монстром и представителем разумной расы, сидящее передо мной. «Идите дальше! Оно не могло уйти далеко!» Голоса людей. Грубые злые крики раздавались в коридоре перед нами. Девушка Вуив раздражала от ужаса. Эта дрожь никак не унималась. С приближением шагов я увидел в ее глазах отчаяние. Не сказав ни слова, я снял саламандровую накидку и набросил на ее плечи. Как раз к тому моменту, как я спрятал последние кусочки ее волос и бледно-синей кожи под тканью, из-под угла выбежали несколько авантюристов в тяжелой броне. «Эй ты! Воевра мимо не пробегал?» Группа из четверых мужчин и женщины пронеслась мимо, их лидер остановился на секунду и зарол весь голос. Я стоял лицом к стене подземелья, у меня плохое предчувствие. Несложно догадаться, что они уже встречались с этой девушкой. Если я ее не прикрою, тогда... Я вижу подозрительный взгляд на девушку, скрытую моей накидкой. Держа ее тонкую дрожащую руку своей под красной тканью, я отчаянно пытаюсь найти решение. Время будто замедлилось. Я слышу восторг в голосах группы, ощущаю, как капелька пота начала катиться по лицу, в другой руке уже опустевший фиал. Вот она! Рискованно. Надеюсь, мои актерские навыки выдержат проверку. «Это совсем не важно! У вас есть зелье? Огненная птица её ударила!» «Она обгорела! Сильно обгорела!» Указав рукой с фиалом на разводы сажи, оставшиеся на стене от огненной птицы, я попытался ответить со всем отчаянием, на которое способен. Пустой фиал, дрожащее тело под саламандровой тканью, Сажа на стенах и пепел, оставшиеся от огненной птицы, это подыгрывало моему взгляду. Похоже, мое отчаяние довершило дело, потому что он хмыкнул и двинулся дальше. Им не хотелось связываться в мои проблемы, куда интереснее лидеру была погоня за редким монстром. Авантюрист нагнал свою группу. Лишь когда их шаги стихли, я расслабил плечи. «Теперь нам ничего не грозит», – прошептал я дрожащей фигуре под плащом, она поязливо высунула голову из-под капюшона. Уверен, никогда даже в самых смелых своих фантазиях она не ожидала, что авантюрист вылечит ее, а не добьет, да еще и защитит от других авантюристов. «Я спас монстра, но как бы я отреагировал, если бы увидел, что кто-то сделал то же самое?» «Ладно, раздумывать об этом не стоит». Я не мог не вздохнуть, увидев, что девушка дрожит, несмотря на то, что авантюристы уже убежали. «А ты можешь идти?» Я поднялся и протянул ей руку. Оставаться на месте означает подвергать ее опасности быть найденной. «Ну, неважно. Те авантюристу могут вернуться, и тогда она умрет бессмысленной смертью». Она посмотрела на протянутую руку, потом мне в глаза и кивнула. Ее дрожащая рука схватилась за мою ладонь, К моему удивлению, она была холодной. Я обхватил ее руку пальцами и осторожно помог подняться. Ее рост около 150 сантиметров, убедившись, что она полностью прикрыта сломандровой тканью, я перекинул ее руку через плечо, и мы сделали несколько шагов. Кажется, неподалеку идет битва. Ладно, повернем сюда и поймем, что нам делать дальше. Поскольку я оказался разделен со своей группой, я понятия не имел, как вернуться к выходу. Остается только полагаться на уши и понадеяться найти других авантюристов с тем же заданием, которые сражаются с огненными птицами по пути к выходу. А после можно будет положиться на карту, которую Лили практически засунула в мой карман перед тем, как я ушел. Остаётся надеяться, что я найду какой-нибудь ориентир и смогу по нему выйти, избегая при этом нежелательного внимания. Еще надеюсь, что мы не встретимся с особо яростными монстрами по пути, «Я поддерживаю свою раненую попутчицу, так что ей не приходится опираться на сломанную ногу. Если случится худшее, придется схватить ее обеими руками и нести». Странная девушка-монстр, которую пытались убить те люди и её сородичи, молча смотрела, как я отогнал багбиров и бешеных жуков, оказавшихся на нашем пути своим заклинанием «огненным шаром». Намокшие от слёз глаза блестели. Она всклипнула. «Так мне показалось». Она повернулась ко мне несколько секунд спустя и зарлась лицом между моей шеей и плечом. Маленький носик прижался ко мне, и я ощутил ее теплое дыхание на своей груди. Знаю, терять в подземелье концентрацию – это прямой путь в могилу, но щеки у меня полыхнули. Такая нежная и мягкая. Пусть не тело обычной девушки, вся эта ситуация показывает, что я провалился и как мужчина, и как авантюрист. Я спас этого воивра, потому что она миленькая. Неужели ее внешность заставила меня протянуть ей руку помощи? Если так, мне уже ничто не поможет. Что бы подумал дедуля, всегда говоривший мне, что нужно спасать девушек, попавших в беду, если бы меня сейчас увидел? Похвалил бы он меня? Наверное, даже он впервые за свою жизнь тяжело вздохнул. Я зашел так далеко, что возврата нет, сделав то, что сделал. «Спасение монстра!» В этот момент она прошептала. «Спасибо!» Едва совладав с новой волной удивления, я посмотрел на нее. Она смотрела на меня со слезами в глазах. Ее голова была наклонена, на ней был темно-красный капюшон. В этот момент я ощутил то, что невозможно передать словами теплоту, на которую способны только люди. Что мне ответить? Должен ли я отвечать? Бесконечный поезд мыслей бежал по моей голове. Она смотрела на меня с замешательством. Ее чистая, почти детская невинность окончательно растопила мое сердце. Я натянуто улыбнулся. «Всё будет в порядке!» Я не переставал улыбаться, и она слабо улыбнулась мне в ответ. Она прикрыла глаза и прижалась ко мне снова, а я обхватила ее руками. Решение принято. Я обязан защитить девушку, которая способна улыбаться, как и все мы. Осталась всего одна проблема. Как мне рассказать об этом или и остальным?